«Да, я не сомневаюсь, что это кое-кто из моих друзей, которых я ждал вчера». «Ваши друзья!» — вскричал Смэнгль, схватив мистера Пиквика за руку. «Больше ни слова! Будь я проклят, нас с этой минуты они и мои друзья, а также друзья Майвинца. Чертовски симпатичный джентльмен, эта скотина Майвинс, не правда ли?» — добавил Смэнгль с большим чувством. «Я так мало знаю этого джентльмена», — нерешительно начал мистер Пиквик, — «что я...» Понимаю! «Понимаю!» — перебил Сменгель, схватив мистера Пиквика за плечо. «Вы познакомитесь с ним ближе. Вы будете в восторге от него. Этот человек, сэр!» — с торжественной миной присовокупил Сменгель, наделен комическим талантом, который сделал бы честь Друрилейнскому театру. «В самом деле?» — сказал мистер Пиквик. «Ей-богу, правда!» — воскликнул Сменгель. Вы бы послушали, как он изображает четырех котов в тачке, а? Четырех котов, сэр, клянусь честью! Вы понимаете, как это чертовски, остроумно, а? Ха -ха -ха -ха. Будь я проклят, если вы не полюбите этого человека, когда узнаете его качество. У него только один недостаток — маленькая слабость, о которой я, знаете ли, уже упоминал. Так как мистер Сменгель покачал при этом головой конфиденциально и сочувственно, Мистер Пиквик понял, что должен что-то сказать, и посему сказал «а» и с нетерпением взглянул на дверь. «А-а!» подхватил мистер Сменгель, с важным видом вздохнув. «Это чудесный товарищ! Вот он кто такой, сэр! Лучшего товарища не найти! Но есть у него один недостаток! Если бы явилась ему сию минуту тень его деда, сэр, он взял бы у нее деньги под вексель!» «Неужели...»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 — быстро спросил мистер Пиквик. не нет Нет-нет-нет, не знаю, сэр, — отозвался мистер Эллер, начиная с большим усердием застегивать гетры. — Вы уверены, Сэм? — настаивал мистер Пиквик. — Ну, видите ли, сэр, — отвечал мистер Эллер. — Я уверен в том, что раньше ни разу об этом не слышал. Если у меня есть какие-то догадки, — добавил Сэм, взглянув на мистера Уинкли.